И еще о маме. Это был не первый и не единственный разговор с мамой на взволновавшую Дину тему. Как-то вечером Дина сидела за столом и делала уроки. Рабочее место у нее было за обеденным столом, красивым деревянным полированным столом. Дина сдвигала с центра стола большую хрустальную вазу с искусственными гладиолусами, Они были очень-очень похожи на настоящие, даже вблизи. Потом расстилала на половине стола газеты и там занималась. Сейчас она учила историю. Прочтет абзац, повторит про себя. Всякий раз, поднимая голову от текста, Дина могла наблюдать через открытую в мамину комнату дверь, как мама, сидя перед зеркалом, выщипывает Рейсфедером брови, потом красит ярко-красным лаком ногти сушит их, помахивая руками. До Дина долетал этот любимый с детства запах лака для ногтей. Любимый, потому что всегда был связан с праздником. То ли в кино их поведет дядя Толя, то ли в парк. Потом мама провела помадой по красивым крупным губам, сняла бигуди, расчесала волосы и вышла в гостиную. Она присела к свободному краю стола. Увидев на сияющей полированной поверхности какое-то пятнышко, подышала на него и протерла рукавом своей светло-бирюзовой трикотажной кофты с перламутровыми пуговицами. Эта японская кофта из искусственного волокна. Как тогда говорили, была предметом зависти маминых подруг. Мама натянула рукава кофты так, чтобы руки не оставили следов на зеркальной глади стола, и села глядя на Дину с тихим умилением. «Ты куда-то уходишь?» — спросила Дина. «Да», — оживилась мама игриво. «Ухожу». Дина отложила учебник и сказала очень серьезно. «Мама, ты опять идешь с этим Геннадием Петровичем, а потом опять будешь плакать?» Мама виновато опустила лицо. «Диночка, ты уже должна понимать...» Что понимать, что ты не можешь без мужчин? Ну зачем ты так? Ты врешь одному, врешь другому, ты врешь мне, врешь себе, мама. Ну брось ты это. Мама, словно не слыша дочь, протянула руку к Дининому лицу. Вот умница. Смотри, какая кожа стала ровная, все пятна исчезли. Ты должна постоянно пользоваться этим кремом, этой мазью. Запомни, — засмеялась она, — красота и молодость женщины в ее руках. Дина посмотрела на маму безнадежно. «Да-да, доча», — улыбалась мама, — «скоро ты меня поймешь и спасибо скажешь. Глянь вот на меня. Разве мне дашь тридцать шесть лет? Знаешь, сколько мужчин за мной увивается?» И засмеялась беззаботно, как довольный и совершенно счастливый ребенок. И у каждого этого мужчины семья, жены, дети. Тебя что, это совсем не волнует? Хм, это их дело, фыркнула мама. Значит, такие жены, что мужей к другим тянет. А мне-то что? Мне нравятся внимание, подарки. Берединочка, все, что в руки идет. Тебе бы вот кокетство чуть-чуть. Нельзя же такой прямолинейный быть. Ты же сперва женщина. Она сделала упор на слове «женщина», а потом уже «комсомолка». Знаешь, как мужчинами вертеть можно?» И снова засмеялась заливисто. «Как ты думаешь? Я с восемью классами помощником начальника цеха стала». Мама немного смутилась, поняв, что сказала лишнее но тут же улыбнулась с гордостью. — И ведь вот тяну, и, между прочим, не хуже образованных. — Тебе не надоело в любовницах ходить? — Надоело? Нет, это так приятно. На любовниц-то не скупятся. И снова засмеялась. — В женах я уже побывала. — Хватит. Ты что, не насмотрелась на мою замужнюю жизнь? — С отцом-то, наверное, и не помнишь ничего. И слава богу, что не помнишь. А с... с отчимом, с дядей Толей, это с тобой он был, как дедушка Мороз. Подарки, кино, заосад. Мама разволновалась. Иди на снова, в который раз, пожалела, что подняла эту тему. Папа. Да, папой, может, он и неплохим был. А вот мужем не надо мне такого, и никакого не надо. Все мужья рано или поздно на сторону начинают бегать, так пусть теперь они ко мне бегают от своих клуж. так что в любовницах мне очень даже нравится. Конечно, всего Дина знать не могла. Но почему ей так притила мамина позиция? Однажды она попыталась поговорить об этом с внутренним голосом. «Как ты думаешь», — ответил он, — «ты сумеешь переубедить свою маму?» «Не знаю», — растерянно ответила Дина. «Навряд ли. Вот и я так думаю. А потому просто люби ее. Люби такую, какая она есть. Она твоя мама». «Я люблю ее, но ведь...» Дину осенило. «А не мог бы ты поговорить с ней?» Внутренний голос рассмеялся. «Девочка моя, у каждого свой внутренний голос. Свой. Понимаешь? Твоя мама живет так, как подсказывает ей ее, ее собственный внутренний голос. А что же он такой глупый? Хм, ты так считаешь?» А что, если кто-то скажет то же самое обо мне? Тебе это понравится? Думаю, нет, не понравится. Он ненадолго задумался. Хочешь еще один совет от меня? Да, говори. Есть такая мудрая истина. Не суди. У каждого своя жизнь, свой опыт. Каждый прав по-своему. Не суди и не спорь ни с кем и мнение свое высказывай очень осторожно, очень деликатно, чтобы не обидеть ничьих чувств. Поняла? Поняла, — ответила Дина. Хотя поняла она не совсем все, не до самого конца, но одно усвоила. У каждого своя правда. Совершенно верно. Хм, тут же усомнилась она. А что, если и ты мне насоветуешь чего-то не того, чего-то неправильного, а? Хороший вопрос, просто замечательный. Ты растешь, моя девочка? Дине даже показалось, что внутренний голос сказал это с гордостью. Так вот, каждый мой совет ты сможешь проверить. Как? А очень просто. Ты ведь вольна не поступать так, как я тебе советую. — Правда? — Правда. Дина была предельно сосредоточена и следила за мыслью внутреннего голоса очень внимательно. — Но почему-то ты почти всегда следуешь моим советам. — Конечно, — перебила Дина, — стоит мне тебя ослушаться, как я попадаю в какую-нибудь передрягу. — Вот. — А когда ты поступаешь по моему совету, все получается хорошо? Да. И на душе у тебя легко? Ммм, задумалась Дина. Кажется, да. Да, всегда. И даже если ситуация оборачивается не слишком приятно для тебя. Ммм, снова задумалась Дина. Да, кажется так. Не всегда мне нравится, что происходит. Зато... «Зато совесть чиста!» «Умница! Ты сама это сформулировала?» «Так, может, ты и есть моя совесть?» — осенила Дину загадка. Внутренний голос усмехнулся. «Называй меня пока так, если тебе обязательно нужно меня как-то назвать». Вот так Дина перестала осуждать свою маму. И всех остальных тоже.